Слава, помахивая сумкой с надписью «Адидаса», с которой высовывалась теннисная ракетка в чехле, вышел из ворот стадиона. Постоял минуту, раздумывая, куда идти, и пошел в сторону Сокольнического парка. Синие «Жигули» медленно двинулись за ним. Теннисист поворачивал за угол, когда «Жигули» резко затормозили рядом. Слава испуганно отскочил в сторону. — Привет! — высунулся из окна Гена. — Далеко? — Ты совсем с ума сошел? Кто ж так делает? — Есть разговор, садись в машину. Они сидели в парке, в кафе «Ландыш», в большом застекленном зале. Народу было мало, всего несколько столиков занято. По пустым прыгали воробьи, выискивая крошки. Гена пил пиво, внимательно поглядывая на неспокойного Славу. А тот действительно был неспокоен. То глоток пива отхлебнет, то пальцами начнет стучать по столу, то мякиш хлеба отломит и шарики из него катает. «Ну что ты, дергайся!» — по-доброму улыбнулся Гена. Позвал тебя просто посидеть, пивка попить, поговорить о жизни. А ты, ну, прям как на допросе». «Устал я, Гена. Устал бояться». «А чего ты боишься? Ты убивал? Нет. Грабил? Нет. Так чего тебе бояться? Ты же у нас писатель, книгу пишешь. Статьи твои в газетах читаем о том, как хорошо работает милиция. Чего тебе бояться-то?» «Понимаешь?» Слава достал пачку сигарет, закурил. «Я не могу так больше. Жить не могу. Я писать хочу». «Книги хочу писать, киносценарии, как другие, понимаешь?» «Я-то понимаю, пиши. Ты думаешь, я пишущих ребят не знаю? Представь себя, знаю. Так вот, они каждое утро за столом горбатятся, они мячики гоняют». «Я работаю по ночам». «В Архангельском?» «Ты меня каждый день там видишь?» «Часто. Достаточно часто, чтобы понять, как ты живешь». «А как я живу?» «Рассказать?» Гена сделал большой глоток и поставил кружку на стол. «А живешь ты, Слава Голубев, так. Из газеты ушел десять лет назад, проработал год. Но ходить в редакцию по утрам не для тебя, так? Молчишь? Ладно. Ты решил книгу писать, ходил в дом журналиста и рассказывал всем о том, какую напишешь книгу. Жить надо, а работать не хочется. Тогда стал ты две комнаты в своей от родителей оставшейся квартире сдавать. Гостиницу из нее сделал. Кому выпить, пожалуйста, с бабой пошалить, ради бога». Переночевать несколько дней милости просим. А потом к тебе грузины залетные стали вещи краденые свозить. Было так, товарищ писатель? Молчишь, дальше поедем. Впрочем, ты и сейчас фарцуешь по мелочам, в основном краденым. Ты какие сигареты куришь, а? Мальбара. Так-то, Славик, привык дорогие сигареты курить, хорошо одеваться. Слово взмахнул рукой, пытаясь перебить Гену. Погоди, продолжал тот, не перебивай. Я же не осуждаю тебя. Нет. «Привык, значит, так тебе хотелось. Только вот что я тебе скажу. Сладко жрать одно, а деньги на жрату доставать совершенно другое». «Зачем ты мне все это говоришь? Какое ты имеешь право осуждать меня?» «Не вези, тихо». Гена хлопнул ладонью по столу. «Какое ты имеешь право осуждать меня?» Перешел Слава на сдавленный шепот. «Ты-то сам кто? Чего добился?» «Кто я?» Гена усмехнулся. «Я современный человек. А потом я не трус. Я не боюсь взять деньги. На подачке не живу. Что ты от меня хочешь?» «Вот это мужской разговор. Ты знаешь, что Нукзара взяли? Да не бледней ты, идиот, не сдаст он никого. Не бледней. У меня есть дело. Но одному мне его не поднять. Пойдешь со мной?» «Нет, Гена!» Голубев вскочил. «Нет! Пожалей меня!» Он тяжело опустился на стул и заплакал. Лаборатория больше походила на цех автомобильного завода. Правда, маленький цех маленького завода, которого никогда не было, да и не будет никогда. Звонков Штангенциркулем обмерял цилиндр, совсем новенький, еще не потерявший приятного матового блеска. Его надо чуть подточить, сказал он высокому человеку в очках. Женя, нет токаря. Лев Миронович, вы доктор наук и проза жизни вам недоступна. Я же простой МНС, инженер звонков, получающий 150 рублей. — Зачислите меня токарем по совместительству. — Не могу, Женя. Вы же это прекрасно знаете. — Знаю, мой ученый сосед, знаю. Звонков подошел к токарному станку, вставил цилиндр, закрепил. Потом надел защитные очки и включил станок. Умело точно подвел Звонков резец к цилиндру и пошла стружка. — Осторожней, Женя! Лев Миронч близоруко наклонился к станку. Но Звонков уже закончил. Вынул цилиндр, протянул его Льву Мирончу. Замеряйте. Я не верю вашему штангелю. Я верю электронике. Ваше право. Звонков пошел к своему столу, втиснутому между панелью с приборами и какой-то мудреной установкой. Зазвонил телефон. Да? Женя поднял трубку. А где вы? Сейчас спущусь. Звонков снял халат, повесил его на гвоздик, достал из шкафа кожаную куртку. Лев Миронч, ау? Я на минутку. Хорошо? Лев Миронович кричал откуда-то из глубины сводчатого гулкого цеха. Женя ушел, а в это время тихонько продолжала приоткрываться дверь, в нее просунулась рука, покопалась в халате Звонкова, что-то вынуло оттуда и исчезло. За окнами стало смеркаться. Часы на стене пробили шесть раз. «Лев Мироныч!» — Женя снял халат. «Лев Мироныч!» «Да, Женя!» «Вы остаетесь?» «Задержусь еще немного, а вы уходите?» «Да». Женя полез в карман халата и растерянно выдернул руку. «Лев Миронч. «Да, Женя». «Вы у меня ничего из халата не брали?» «Нет, а что пропало?» «Да ключи от квартиры и гаража». Женя хлопнул себя по бокам, раздался звон. Он опустил руку в карман, достал ключи, с недоумением посмотрел на них. «По-моему, это ключи». Лев Миронч снял очки. «Да», растерянно сказал Звонков. «Они что, не ваши?» «В том-то и дело, что мои, в том-то и дело». «А что вас так потрясло, Женя?» «Я кладу их только в правый карман, в левом у меня лежат микрозаточки». «Значит, к вам приходит старость, милый звонков. Она и победит вашу аккуратность и жизненный рационализм». Женя не ответил, он с недоумением разглядывал ключи.